Глава вторая. Следующие несколько дней прошли вполне спокойно. По причине нехватки денег, которые, как мне позже объяснили, ушли на достойное захоронение моих родственников, меня перевели в другую палату. Теперь я лежал не один, а в компании, что мне даже было на пользу. Общая палата, как она называлась в лечебнице, где я проходил лечение, была рассчитана на трех человек соседи мне достались капрал по имени жак порто и густав Буансе, владелец мясной лавки первый высокий стройный с крепким телосложением военный, обладал привлекательной для женщин внешностью и наверняка пользовался у них большой популярностью а вот острым умом создатель его не наградил прибыв на побывку в родной город вместо того чтобы как следует отдохнуть выспаться и набраться сил он в первый же вечер отправился в кабак где и завершил его дракой. Проигравшись в пух и прах в карты, Жак не захотел отдавать своей кровью заработанные на войне деньги, в результате чего началась драка, во время которой он получил ножевое в бок, при этом накостляв минимум пятерым шулерам. По его словам, разумеется. Вторым соседом был Густав. В отличие от бравого вояки, он имел вполне заурядную внешность. За такого даже глазу не за что зацепиться, как говорили у нас в гильдии. Кстати, люди с такой внешностью, как у хозяина мясной лавки, были идеальными убийцами. Идешь по дороге, она встретит у тебя такой вот густов. Ты не обращаешь на него внимания, а затем у тебя под ребром уже торчит стилет, а самого густова и след простыл. И ведь в толпе от такого не найти, ибо никто даже не запомнил, как он выглядел. Но я что-то отвлекся. В отличие от Жака, он попал сюда по причине ограбления, закрыв свою лавку, При этом, взяв всю недельную выручку, господин Бонсе отправился домой. И по пути его подкараулили неизвестные. Ударом по голове сзади они вырубили мясника, а затем обчистили до нитки. В принципе, обычное дело, да не совсем. На этом грабители не остановились, и вместо того, чтобы по-быстрому улизнуть, продолжили избивать бессознательное тело бедолаги. Ах-ха! Ты бы видел, каким он сюда попал. Жак громко усмехнулся, указывая на нашего соседа пальцем. «На нем живого мест не было. Весь синий был. Я сначала подумал, что это вообще какой-то стрыг с проклятых земель. А нет, человек. Просто изрядно побитый!» Добавил он и громко засмеялся. Густав ничего не ответил, а просто перевернулся на кровати лицом к окну и спиной к господину Порто. «Я же, в свою очередь, услышал новое для себя слово. «Проклятые земли?» поинтересовался я ну да удивился жак не слышал что ли про них ничего спросил он а он хлопнул себя по лбу забыл что ты ни черта не помнишь он широко улыбнулся провел рукой по своим роскошным черным усам и наставническим тоном начал вещать проклятые земли появились во время войны за наследие в результате которой случился страшный катаклизм в результате погибла куча народа Плюс использованная кем-то магия оказалась настолько сильной, что во время этого самого катаклизма образовался огромный разлом, который отделил часть земель галларии и Иллерии от основного материка. Эти земли в последующем начали называться проклятыми. Закончил бравый вояка, явно оставшись довольным своим таким умным и полным ответом. Вопросов стало только больше. — И что теперь с этими землями? — поинтересовался я. Хе — Хе-хе! А что с ними? «Все с ними не так, как надо». «А поподробнее можно?» — попросил я, когда понял, что это и был ответ на мой вопрос. Жак недовольно цокнул языком. «Ну, магии там проклятые, твари всякие и так далее». Он достал из своего рваного мундира трубку и закурил ее. Хоть этого в палате делать было и нельзя. «Опять вы курить вздумали?» — почуяв дым, встрепенулся хозяин лавки. «Прекращайте! Немедленно! А не то... А не то что...» Буансе поднялся с кровати и сразу же поморщился. Колота и рана в боку дело не шуточное, но надо отдать должное, держал Капрал на удивление хорошо. Видимо, военная выручка в купе с телом, привыкшим к различным невзгодам армейской службы, сделали свое дело. И Жак был куда выносливее, чем казался на первый взгляд. Подойдя к кровати густова, вояка остановился и с надменной усмешкой начал буравить его своим взглядом. Я! Я позову! Да я тебя! Он занес руку, может, для того, чтобы ударить, а может, просто, чтобы запугать. Но я не стал оставаться в стране. Да, тело все еще болело после яда, но я уже начал понемногу приходить в себя. Не стоит! Я схватил его руку сзади. Несмотря на военную выручку, Портов вздрогнул. Как? Он оглянулся назад. Почему я? Я улыбнулся. Разумеется, сейчас в его голове родилась куча вопросов вроде почему я не услышал, как он стал, или как ему удалось подкрасться ко мне незамеченным, и так далее. Но все было просто. Во всяком случае, для меня. Мои навыки и умения ассосиарха понемногу возвращались ко мне. Да, я не мог использовать даже процент своей эффективности, ибо мое нынешнее тело было слишком ослаблено ядом, плюс банально не подготовлено для всех техник, которые я знал. Даже будучи я здоровым... Мне бы все равно не удалось выжить из этого тела и 50% того, что я умел. Ибо Люк Кастельмар, фамилия и имя человека, в чьем теле оказалась моя душа, был обычным молодым человеком 22 лет, который не сильно заморачивался развитием своего тела. Но сейчас в его теле был я. Человек, имя которого со страхом и трепетом произносили те, кто меня знал. Для тех же, за кем я был отправлен, оно звучало как приговор. «Не стоит!» холодно произнес я, отпуская руку капрала. «Если у вас хватает сил на то, чтобы встать, не поленитесь выйти из палаты и покурить где-нибудь в другом месте», — добавил я, ибо запах табачного дыма был неприятен и мне. Порт усмерил меня недружелюбным взглядом и, не говоря ни слова, пошел в сторону двери, довольно ощутимо при этом задев меня плечом. Я усмехнулся, провожая бравого вояку взглядом. «Не на того он решил оскалиться», «Спасибо, господин Кастельмор!» Тем временем обратился ко мне Густав. «Не стоит!» Я махнул рукой и вернулся на свою койку. а если бы не вы...» «Ничего бы он вам не сделал!» Спокойно добавил я, хоть и не был до конца уверен в том, что говорил. Несмотря на то, что Жак вел себя со всеми дружелюбно, часто улыбался и отпускал пошлые шуточки, его гнилую натуру я понял уже через несколько часов общения с ним. Таких, как он, я чувствовал за версту. «Так что все в порядке», — добавил я, чтобы мясник не переживал. Все равно спасибо», — мужчина добродушно улыбнулся. «Вот такие, как Бонсе, наоборот, всегда вызывали у меня симпатию. Несмотря на непримечательный внешний вид и кроткий характер, я был уверен, что этот человек был очень добр как с покупателями в своей лавке, так и с членами семьи. Кстати, о них». Когда дверь в нашу палату открылась, я подумал, что это вернулся Жак, но сразу же понял, что это не так, потому что с его приходом обычно в комнату сразу же влетал запах табачного дыма. Сейчас же, напротив, в палате запахло чем-то очень сладким, я бы даже сказал приторным. Я повернул голову и увидел на пороге молодую женщину, которой на вид было слегка за 30 Длинные русые волосы, приятные черты лица, скромные, но в то же время красивая одежда которая хорошо подчеркивала ее стройную фигуру не открывая ничего лишнего дочка подумал я проследив за тем как она подойдя к кровати густова, присела на ее край и поцеловала мясника в щеку привет милая поздоровался он с незнакомкой господин Кастельмор, позвольте представить вам свою жену произнес Буансе и искренне улыбнулся девушка встала и сделала легкий и изящный книксон «Роза Бонса, представилась она, и ее изучающий холодный взгляд пробежался по мне. Не найдя ничего интересного, она отвернулась и посмотрела на мужа. «Как ты, дорогой?» — спросила она голосом, в котором не было даже малейшего намека на заботу, не говоря уже о любви. «Иду на поправку, потихоньку. Через пару дней, возможно, смогу вернуться в лавку». Владелец мясной лавки, наоборот, источал радушие, и буквально светился от переполняющих его чувств. Даже появление в палате Жака не омрачило его радости. «А, мадам Роза!» — улыбнулся Порто. «Рад вас видеть! Вы, как всегда, прекрасны!» — разнес он и провел рукой по своим усам. Жена мясника смерила его уничтожающим взглядом и даже не удостоила ответом. Жак хмыкнул и лег на свою кровать. «Видимо, такое происходило уже не первый раз». Дальше пара начала о чем то переговариваться, и обсуждать дела. Я быстро потерял интерес к их разговору и, поудобнее устроившись на кровати, закрыл глаза, решив заняться медитацией, которая была полезна не только для выздоровления физической оболочки тела, но также с помощью особых упражнений я собирался восстановить и свое магическое ядро, и энергетическую паутину. Глубокий вдох и плавный выдох. Глубокий вдох и плавный выдох. Благодаря накопленному опыту своей прошлой жизни, я быстро пришел к духовному равновесию, которое сразу же нарушилось, когда с помощью магического зрения я увидел предмет в корзине розы. Это точно был какой-то яд. Я сразу же открыл глаза, внимательно посмотрел на жену мясника. Вроде ничего необычного, разве что серьги в ушах выглядят уж больно дорого. — Дорогой, пойдем выйдем, мне нужно сказать тебе что-то серьезное. Пока я смотрел на жену Густава, она встала с кровати и начала помогать подниматься Буансе. И от меня не скрылся тот факт, что делала на это, практически не скрывая своего раздражения. Более того, презрения. Вот только владелец лавки слишком любил эту женщину, чтобы увидеть это. Пара вышла, а я вернулся к медитации. И в этот раз я собирался войти в нужное состояние не для выздоровления, а направить все свои силы, чтобы услышать разговор. «И мне это удалось», — благо отошла чета Буансе не слишком далеко. «Вот, держи», — украдкой произнесла Роза, явно что-то отдавая своему мужу. «Это особые капли. Я купил их у лучшего лекаря в городе. Вышло дорого, конечно, но твое здоровье мне важнее любого золота», — добавила она. «Вот же хитрая лисица». Услышав ее слова, передо мной начала вырисовываться определенная картинка, где молодая и красивая, но бедная девушка, вышедшая замуж за обычного скромного мужичка при деньгах, вдруг находит любовника, и единственным препятствием, отделяющим их от счастливой жизни, является муж. Не зря же его избили до полусмерти, они просто ограбили. Обычно воры так не поступают. Но Густав выжил, а это явно не входило в планы Розы. «Но, дорогая, это же, наверное, стоит огромных денег». Голос Бонсе прозвучал, как всегда, наивно. Главное, чтобы ты был здоров, продолжила плести свою ложь жена. Держи. Она, видимо, отдала ему пузырек. Только у меня к тебе одна просьба принимать так, чтобы лекарь не видел. Сам знаешь, никто не любит, когда вмешиваются в их работу, и главное спрячь это зелье от своих соседей, особенно от этого урода Жака. Дала она ему наставление. Послышался звук поцелуя. А теперь идем. «Мне пора в лавку», — ответила она. И чита Буансе вернулась обратно в палату. Дальше она помогла мужу добраться до кровати, а затем удалилась. «Хороша у тебя жена!» — потирая усы, произнес Жак, провожая женщину взглядом. «И что она только в тебе нашла?» «Что-то вот нашла». Густав был так рад приходу Розы, что даже слова порто его не задели. Я же, продолжая медитировать, заметил, что яд, где бы он ни находился, перекочевал в карман к владельцу мясной лавки значит решила отравить подумал я и открыв глаза с жалостью посмотрел на беднягу я еще раз посмотрел магическим зрением на бонсе убеждаясь что я точно у него хитра очень хитра отрава будет действовать потихоньку а лекарь даже не узнает о том что в его палате больной сам себя убивает странно для человека вроде меня но я захотел ему помочь. Также я понял одну очень важную вещь. Раз я смог увидеть яд, а это было базовое свойство моего ядовитого ядра, значит, оно все еще со мной. Мне нужно было лишь его пробудить. И я, кажется, знал, как это сделать. Когда наступила ночь и все уснули, я бесшумно встал с кровати и подошел к кровати Густава. снег не отличался особым умом и решил спрятать флакончик с ядом под подушкой. Аккуратно достать его, при этом не разбудив Буансе, мне не составило труда. А затем я просто вернулся на свою кровать и начал внимательно изучать пузырек. Визуальный осмотр показал мне, что отрава точно насыщена магической энергией, которая наверняка усиливает ее свойства. Получается, что в этом мире тоже есть магические яды. Это очень интересно. Далее я откупорил пробку и понюхал. Пахло очень вкусно. легкий цветочный аромат с оттенком цедры. Дилетантка. Если хотела выдать яд за лекарство, то серьезно просчиталась. Все лекарства пахнут плохо и имеют отвратительный вкус. Кстати, насчет вкуса. Я копнул из склянки на кончик пальца и лизнул его. Спиртовая основа. Логично. Сладкий вкус. Это означало, что яд, скорее всего имеет природное происхождение и создан из какого-то цветка. Так, а теперь самое интересное. Я закрыл глаза и, приняв удобную позу, начал медитировать. И каким же было мое удивление, когда я увидел, как капелька яда с магией, попав в мое горло, стала чем-то вроде катализатора, запустив всю мою магическую цепь. Я не смог сдержать улыбки, когда увидел, как медленно и неуверенно в моей груди Там, где располагалось магическое ядро, вдруг запульсировала маленькая изумрудная точка, пульсация которой с каждой секунды начинала ускоряться. Затем вдруг произошел выброс магической энергии. И моя энергетическая паутина начала заполняться уже моей ядовитой маной. А теперь посмотрим, на что нынешний я способен. Я положил пузырек на стол и, вытянув руку вперед, начал концентрировать на ней мою магическую энергию. Из-за того, что ядро было очень маленьким, А энергетические каналы очень тонкими. Процесс был небыстрым, и по прошествии лишь часа мне удалось создать на кончике пальца небольшую капельку, которая была точной копией той, что я поглотил. Моей радости не было предела. Я готов был встать и пуститься в пляс. Моя сила была со мной, а это означало. Это многое значило, но в долгосрочной перспективе. Сейчас я был очень слаб, как в физическом плане, так и в магическом но, разумеется, я не собирался таким оставаться». Голос, который говорил со мной, видимо, дал мне второй шанс, который я не собирался упускать. Да, в прошлой жизни я делал много всего плохого, но в этом мире у меня есть шанс начать все с чистого листа, и я его не упущу. Встав с кровати, я вернул пузырек обратно под подушку густого, а затем лег на кровать. Разумеется, от меня не скрылся тот факт, что Жак, который был еще тем ушлым типом, Заметил, как проста Густав что-то прячет под подушкой. И я уверен, что Порто был из тех людей, которые за деньги продадут мать родную. Что ж, пусть так. Я закрыл глаза и сделал вид, что уснул. А спустя около получаса раздался звук шагов. А затем снова тишина. Спустя пару минут пробка флакончика была откупорена. А так как Жак был недалеким и жадным, а главное — большим любителем выпить, то я был уверен на сто процентов, что он выпьет все содержимое склянки целиком. Заснул я с улыбкой, ибо знал, что будет утром. Проснулся я от криков одной из девушек, которые занимались уборкой в палатах и выносили ночные утки. Открыв глаза, я не удивился тому, что увидел. Жак Портоп бездыханным телом лежал на кровати, а его роскошные усы, которые он так любил, были покрыты зеленой пеной. Флакон, отданный розой Густаву, лежал около его кровати и был практически опустошен. На дне еще было несколько капель, но вот употребить их мне не удалось, ибо в палату пришел лекарь. Тот самый, которого я напугал до состояния, что он чуть не обделался. Стараясь не смотреть на меня, он подошел к вояке, проверил его пульс, затем наклонился и поднял склянку. — Вы раньше видели это у него? — спросил он, в первую очередь посмотрев на меня. — Нет покачала головой, и когда он повернулся к Густаву, начал активно жестикулировать ему, стараясь показать бедолаге, что тот тоже должен быть не в курсе. Бонсо оказался умнее, чем я думал, и тоже ответил, что видит это впервые. Дальше работники лечебницы унесли труп, лекарь забрал яд и постарался как можно быстрее покинуть нашу комнату. Стоило нам остаться наедине, как я сразу же решил поставить все точки над «и». Густав? Я сел на кровать Жака, которая стояла между нами. «Ты понимаешь, что случилось?» — спросил я, посмотрев хозяину мясной лавки в глаза. «Нет». Он покачал головой. Я тяжело вздохнул. «Извини, но я подслушал твой разговор с Розой. Это зелье, которое она тебе дала. Яд. Он должен был убить тебя». «Но Жак, видимо, увидел, что ты что-то прячешь под подушкой, и решил воспользоваться этим. Итог ты видел сам» произнёс я. Если честно, на Буансе было жалко смотреть. «На... Но... как? Почему? Роза же...» «Густав, послушай меня, пожалуйста. Внимательно, хорошо?» — произнёс я, а мясник кивнул. Далее я поделился с ним своей догадкой. Мужчина не сдержался, и по его щекам потекли слезы. «На... Но... я же ее так люблю!» «Иногда этого недостаточно!» Произнес я. А сейчас все еще любите? Я... Я не знаю. Нет, наверное. Бедный Густов не находил слов. Я... Так много для нее сделал. а Она... Не хотела детей, и последний раз мы вместе спали через год после свадьбы. Но я не смогу. Я не смогу ничего сделать. Я всего лишь обычный предприниматель. «Что? Что мне делать, Люк?» «Ничего не делать, господин Бонсе. Вы хороший человек, вот им и оставайтесь. Это от нее письмо?» Я кивнул на его тумбочку, где лежал конверт. «Да», — обреченно ответил он. «Я возьму?» «Без разницы», — ответил Бонсе, после чего лег на кровати и повернулся к окну. Сейчас его лучше было не беспокоить. «К тому же у меня уже созрел план мести который я собирался осуществить. Я взял письмо и вернулся на кровать. Теперь попробуем, смогу ли я использовать свои магические умения. Первое, что от меня требовалось, это создать яд. Получилось. Капелька прозрачной бурой жидкости появилась на кончике моего пальца. Далее я вложил большую часть оставшейся магической энергии, чтобы сделать эту каплю максимально концентрированной. И снова успех. На это ушла практически вся моя мана, но это того стоило. И последнее. Я взял конверт и коснулся его углом капли, а затем объединил между собой яд и бумагу. Осталось дело за малым. Нужно было просто отдать конверт розе, и этот шанс мне подвернулся днем. Жена густова вошла в палату, как всегда, с надменно поднятой головой. Буансе все это время лежал в позе эмбриона, поэтому даже не повернулся к жене. Еще бы, учитывая то, что она хотела с ним сделать. «Дорогой?» — Роза села на кровать и коснулась мужа. И снова это отвращение на ее лице. Густав даже не шлахнулся. Так как любви у этой женщины к своему мужу не было, она даже не стала настаивать на дальнейшем общении. Встав, она просто решила покинуть нашу палату. Но я ее остановил. «Это ведь ваша?» — спросил я миссис Буансе, протянув ей конверт. «Да? Откуда это у вас?» Она подошла и резко выдернула его из моих рук. «Перчаток нет. Замечательно. Я внутренне возлековал. Ведь весь мой план месте жене Густава мог рухнуть в один момент, если бы на ней были обычные перчатки». «Валялась на полу», — соврал я. «Ясно». Она явно не поверила мне. Повернув голову к мужу, она спросила. «Что с ним?» грустит от того что вы пытались его отравить честно ответил я надо отдать ей должное актрисы она была хорошей ее лицо изменилось лишь на мгновение но она быстро вернула контроль над своими эмоциями что вы несете она окинула меня уничтожающим взглядом только то что вы слышали все в той же спокойной манере ответил я вы дали мужу яд но по случайному стечению обстоятельств его выпил другой человек господин жак «Вы видели его ранее», — я кивнул на кровать Порто. В комнате повисла неуютная тишина. «Вы больны!» Она посмотрела на кровать Густава. На ее лице промелькнули нотки раздражения. Еще один уничтожающий взгляд достался мне, а затем она просто вышла из палаты. «Люк, скажи, что мне делать?» Стоило жене уйти, спросил меня Густав. Признаться честно, я даже не знал, что ему ответить. В своей прошлой жизни я любил лишь единожды, и все это закончилось крайне печально, поэтому в этой теме я был плохим советчиком. «Жить дальше?» — ответил я. В палате снова повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь с хлипами Бонсе. «Но как?» Он перевернулся на другой бок, и мы встретились взглядами. «Не знаю». Я покачал головой. «В этом я тебе не помощник», — добавил я, и в дверь постучали. По стуку я сразу понял, кто это. «Входи, Фредерик», — пригласил я своего слугу, и он, молнией влетел в палату. «С вами все в порядке, господин», — спросил он, смотря на меня глазами, в которых я почувствовал нотки страха. «Да, успокойся», — улыбнулся я. «Со мной все в порядке». «Хвала Регойду», — вояка облегченно вздохнул. Когда я узнал, что здесь кого-то отравили, то сразу же подумал, что это будете вы, господин. Добавил слуга и посмотрел на пустую кровать рядом. Выходит, отравили этого... Э, как там его? Жака Порто, — напомнил я имя младшего сержанта, которого Фредерик не взлюбил с самого первого их знакомства. Видимо, как и я, он сразу же понял, что из себя представляет этот человек. Поэтому, даже будучи с ним практически незнакомым, он изначально не питал к нему ни малейшей симпатии скорее даже наоборот испытывал неприязни а ладно без столики сочувствия произнес вояка мир немного потерял с его уходом добавил он и протянул мне какую-то коробку которую я давно заметил в его руках привез из дома то что вы просили спасибо поблагодарил я фредерика и открыв ее широко улыбнулся помимо того что в ней оказались книги по истории Также в коробке обнаружилась тетрадь прежнего Кастальмора, который он делал записи своих экспериментов. Как оказалось, бывший владелец тела был человеком замкнутым и нелюдимым. Большую часть всего своего времени он проводил в лаборатории, где не только создавал различные целебные настойки, мази, бальзамы и припарки, но также занимался ядами. Не знаю, было ли это совпадение, что я попал именно в его тело, и при таких обстоятельствах но все было именно так. Кстати, неудивительно, что из всей своей семьи выжил только Люк. Наверняка за все те годы, пока он работал с ядами, у него сформировался какой-никакой иммунитет к ним. Я вообще не думаю, что этого молодого человека можно было отравить обычным ядом, а значит, он явно имел магическое происхождение, что меня вовсе не удивило, учитывая, что даже обычная жена мясника смогла его купить. «Видимо, те, кому он должен был деньги, решили его запугать, но все зашло слишком далеко», — произнес Фредерик, посмотрев на кровать Жака. «Эх, если бы! Жаль, что все было по-другому». «Это меня хотели отравить!» Голос Густаву прозвучал очень тихо. Фредерик посмотрел на меня, и я кивнул. «Жак просто вор и своровал яд, который был предназначен господину бонсе сказал я вояки, и он пожал плечами. — Что ж, получил заслуженное, — сказал он и посмотрел на мясника, который лежал на своей кровати и просто смотрел в потолок. — В любом случае, я рад, что вы не пострадали, господин. Он сел на краешек кровати. — Мне нужно снова вернуться в поместье, дабы закончить дела. Но ну, вскоре я приеду за вами и отвезу вас домой, — мягко произнес он, и его глаза остановились на тетради у меня в руках. — Надеюсь, благодаря ей вы сможете хоть что-нибудь вспомнить, — добавил он и тяжело вздохнул. — Возможно, — собрал я, не желая заставлять грустить Фредерика. Хорошо бы, — грустно улыбнулся он. — Если вам что-то еще... — Нет, спасибо, у меня все есть. Я кивнул на коробку с книгами. — Тогда до встречи через пару дней. Вояка встал и пошел к выходу. — Кстати, выглядите гораздо лучше, господин. Остановившись в дверях, сказал он. — Знаю. Когда приедешь, буду почти здоровым, — улыбнулся я слуге. И тот улыбнулся в ответ. Затем он покинул лечебницу, ну а я, посмотрев на Густова, который, видимо, совсем потерял волю к жизни, решил его не беспокоить, поэтому углубился в чтение. И начал я, разумеется, с тетради Люка. Интересно, насколько он был хорош в создании ядов.